За это время вернулась разведка из-под узбережи. Там большая пуща, отличный густой лес, и группа обнаружила несколько землянок в нем, которым тропы и дороги не ведут. Сделаны недавно, скорее всего в мае-июне месяце. Есть тростяжки снимать которые я бойцов учил, но рабели они немного, познакомившись непосредственно на месте с этим творением рук человеческих. Идти довольно далеко, шестнадцать километров. Пересекать три дороги, но в лесу. Дождались на второй день снижения температуры у безнадёг и двинулись создавать третью базу. Перешли шоссе севернее поречье затем железную дорогу и форсировали реку. Вторую железку и вышли к тому месту, о котором говорили разведчики. Ну, скажем прямо, повезло им крупно. База была заминирована на совесть. дед шнуры соединяли все мины, часть из которых была поставлена на неизвлекаемость. Но схема наша, цветская. Мы такую в Гайжунае изучали. Двое суток я разыскивал меточку, которую обязательно ставят на тот случай, если понадобится это поле разоружить. Нашел. И после этого за два часа дезактивировал постановку, даже без миноискателя. Впрочем, часть мин находилась в деревянных корпусах, так что кроме щупа их ничем не взять было. Закладка советская. Довольно много продовольствия, оружия, даже 76 миллиметровая горно-пушка есть и 45 -ка. Батарея минометов, их у нас уже шесть штук. Остров стал вопрос о количестве подчиненных и, как только разместились, нанесли визит соседям. Лесником был поляк, но член КПБСБ. Он и присматривал за закладкой. Тут и пригодилось то самое удостоверение. Его сынишка с семьей жил неподалеку. Единственное село Узбереже. Около сорока домов, колхоз и очень напряженное состояние жителей, когда они увидели бойцов в литовской форме. Оказалось, что эта местность передана в округ Литва. В трех километрах отсюда литовское богатое село Кабери, где хозяйничают литовские стрелки из Литвы Сау-Лусынгва. С немцами они отлично ладят и считаются вспомогательным подразделением вермахта. Уже пару раз бывали, обещали еще наведаться и выселить всех евреев. На еврейской выселке ближайшее поселение к ним — самое восточное строение. После возвращения из села в лагере закипела работа. Пластмассы у нас не было, жести тоже, но была глина. А рубашку с запоротого двигателя трактора, которую не успели сдать на ремонт или металлолом, разносили кувалдами на мелкие кусочки. Я же с двумя помощниками изготовил корпуса изображенной глины для двух монт-двести, двух соток и шести девяностых. Труднее всего было изготовить последнее. Сразу после изготовления отправили в Кобелее в разведку двух наших литовцев, а сами оседлали дорогу, по которой могут выдвинуться каратели. Выбрали качественное место и развесили на деревьях и расставили по краям дороги наши изделия. Разведка вернулась быстро. В челе шесть грузовиков и один кубельваген со значками «СС» на бортах. Заночевали у засады. Прошел еще один день, но стрельбу услышали в другом месте, в шклярах. На другой стороне железной дороги только еще через сутки раздался гул моторов на той дороге, где мы создали управляемое минное поле. Пропустив кубер-ваген, я провернул подрывную машинку. Электровзрывателей было мало. Использовал только два. Остальные мины подрывались детшнуром которого у нас было много, особенно после снятия минного поля в лагере. Две девяноски автоматически не сработали, ребятам пришлось запускать их удочками. Исэзовцам в кубельвагене повезло, только двое попали к нам живыми. К сожалению, унтер и солдат, оба офицера, получили чугун в голову. Мон-двести оказались несколько мощнее, чем я думал. Осколки выстелили дорогу гораздо больше, чем на двести метров. Ну, самопал же. Оба живых ассессовца были ранены, но мы их все равно повесили перед сельсоветом в Узбереже. Долго они не висели, местные быстренько прикопали в лесу. А хвост колонны после зачистки и сбора трофеев мы вновь заминировали, в том числе саму дорогу, противотанковыми минами в деревянных ящиках, обрезав все сообщения с кабелями. Здоровых полностью бойцов у меня только восемь человек. Бой с ротой литовских стрелков был явно противопоказан, но показательно форка карателей была необходимостью, чтобы люди в нас поверили, приправленная соответствующей пропагандой и известиями о том, что Четыреста восемьдесят шесть человек в шклярах были загнаны все на хранилище и расстреляны, и сожжены. Женщины, мужчины и дети строго одной национальности. Плюс все коммунисты и несколько комсомольцев села, никакого отношения к евреям не имеющие, и никакого сопротивления противнику не оказывающие. Отряд начал расти в тот же день... Влилось сначала двадцать призывников, а на следующий день, когда в селе стало известно, что прибывшее подкрепление противнику тоже получило по и убралось, даже не забрав своих убитых, обратились. Вначале с просьбой всех похоронить, а затем после этого еще сорок человек попросились в отряд. Да, они не шибко обученные, их требуется готовить натаскивать на новые специальности а вот агитировать их уже не требуется кстати и стрелки у которых сменилось командование прислали парламентера что они признают свою ошибку и более соседей беспокоить не будут более того предупредят если немцы будут настаивать до на проведения войсковой операции Верить им не приходилось, поэтому мы продолжали создавать вольцу напротив кабелей, противопехотные заграждения и ловушки. Дело было в том, что справа и слева от Узбережа непроходимые летом болота, а дорога от Салатье хорошо просматривается, но ведет в никуда. Там моста не стало, а берега заболоченные. Железная дорога имеет высокую насыпь и создает как бы стену для любой техники. У озера Чижовка стоит дом свояка нашего лесничего, а у них обоих телефоны, прямые, которые им скрытно провели чекисты. Такой же кабель идет и в отряд, так что все тут достаточно продумано, а Егор Кузьмич, сразу как был разбит противник под узбережами, направил нашу разведку со своим сыном к еще одной базе у реки Котра где находился основной склад боепитания и такой же подготовленный лагерь. Так что главное сейчас заключается в количестве боеготовых бойцов. Их надо каким-то образом добывать. На мои радиопозывные пока никто не отвечает. Радио используется только для получения сводок в Софинформбюро. Но новости там такие, что даже их приходится скрывать от бойцов. Что-то обещал предпринять по своим линиям Кузьмич. Пленных немцы держат за Неманом и под Минском. Здесь, кроме гетто, ничего не строят. Зато со вспомогательными подразделениями все складывалось просто отлично. Партизанский отряд — это, в первую очередь, подсобное хозяйство, ведь централизованного снабжения здесь не предусмотрено. На эти работы в армии идут неохотно, за ними приходится следить и самому командиру, и старшинам. И здесь же люди с охотой брали за это дело, понимая, что работают на общее дело. От них зависит боеспособность людей, а у большинства присутствующих это основная специальность, и учить этому не требуется. Колхоз передал своим людям в лес и скотинку, и инструменты кое-какие стройматериалы и тягловую силу, благо, что ферма у него тоже имелась. МТС в этих местах только-только начали создавать. Основной рабочей скотинкой была лошадь. Нашлись умельцы, и упряжь сделать, и кожу дубить, и ремонт пошив, обуви и одежды организовали. А так как все друг друга знают, то загрузили этими вопросами всех местных умельцев, Из лиды наши снабженцы добыли хаки и камуфляж для маскировочных комбинезонов. По первым образцам, которые мы соорудили с литовцами, распотрошив стандартные маск-халаты, найденные мной в генеральской емке, наладили пошив лишаков, рюкзаков, разгрузок. Местный еврей-сапожник начал выпуск ичигов, сапог на мягкой подошве, подарки беззвестного генерала. Здорово меня выручивших в момент, когда ходил практически босиком с распухшей ногой. Такие сапоги позволяют в лесу ходить бесшумно. Заранее начали собирать лыжи и готовить крепления для них. Заботились и ватниками, и теплыми спальными мешками для бойцов. Так как в отряде все из одного села, то военный коммунизм построили мгновенно. Никаких пятисот дней не понадобилось». Ну, а тех, кто не хотел помогать отряду, брали на заметку и подвергали обструкции. Сельчане это здорово умеют делать. После этого хоть отселяйся. Привыкши жить за счет собственного хозяйства, люди не испытывали неудобств от такой жизни. Ну, собственно, для них это было примерно одинаково, что жить в лесу, что в собственном доме. С единственной разницей — нары вместо кровати. Но и этот вопрос удалось решить за счет пионерского лагеря на озере Белом. Понятно, что в этом году из Гродно сюда никого не привезли после первой смены. Навестили и коменданта, и в обмен на подписанные мной воинские требования в пользу отряда они передали все постельное белье и кроватные сетки со спинками, позволяющими создать даже двух- и трехъярусные спальные места». Там же разжились рюкзаками, котелками армейского образца, фляжками, двумя полевыми кухнями, большими кастрюлями, бочками, радиоаппаратурой, паяльниками, припоями, различными инструментами, тем, что использовали пионеры для кружков по моделированию и тому подобного. Главным приобретением стал Радиокласс с большим количеством наборов для создания простейших приемников и передатчиков. Я обнаружил в этих наборах простейшие диоды шостки, предпечу современных полупроводниковых приборов, откуда есть пошла вся радиоэлектроника. С помощью этого класса радиофицировали наряды и секреты, правда, в одностороннем порядке, но я еще поломаю голову как создать усилители на основе этих кристаллических детекторов. И основа есть, остальное приложится. Сдав нам имущество, завхозы и два сторожа лагеря, хоть и были городскими, из Гродно и Минска, попросились в отряд. Завхоз был даже с боевым опытом, воевал на Финской, а оба сторожа служили в РКК, в Гражданскую. В годах. Но военный опыт не пропьешь». У старослужащих насчитывалось уже пятьдесят человек, так что костяк у отряда есть, хотя их требовалось переучить. В армии не учат действовать в тылу врага. А еще мне требовался толковый артиллерист. Орудия и минометы были, а вот ни одного артиллериста не было, не считая меня самого, но разорваться на несколько частей я не мог хотя и уделял арт-батарее должное внимание. Этим вопросом я озадачил Кузьмича, который в середине июля привел в отряд бывшего штабс-капитана царской армии Юрия Ивановича Алексеева, который вначале стал командиром батареи, а затем вырос до начальника штаба отряда. С немцами он воевал еще в ту войну. Некоторое время служил... В Красной гвардии, но после оккупации тех мест в Польше осел на земле. У него довольно большое хозяйство в привалках, но немцы выкатили ему такие налоги, что он ушел из хутора к дочери, а оттуда в отряд. Первой операцией, которую он спланировал, стал перегон в отряд всей своей живности, и он обеспечил нас картофелем. У него под ним было 250 гектаров земли. — Имелись четыре трактора, колесных, американских, и все это в девяти километрах от нашей, второй базы. Мы ему, конечно, помогли с эвакуацией его имущества, а затем еще и всю картошку собрали всем отрядом. Рейху ни одной картофелинке не досталось. Часть его ушло на разного рода взятки, часть — на оплату труда в организованном им товариществе, Так он замаскировал свое хозяйство уже в БССР. Урожай мы складировали в местах, куда гитлеровцы попасть не могли. В артиллерийском плане он малость предстал от жизни. Новые буссоли и артиллерийский прицел он не знал. Но нескольких уроков ему хватило. Опыта у него гораздо больше, чем у меня. Я занимался в основном корректировкой огня, а не его расчетами. Знал, как это делается, но это было так давно. Благодаря Юрию Ивановичу и его тракторам смогли завести и доставить в отряд, брошенный в лесу на переправе у Хомутовки, застрявшей в реке Т-34. Для этого, правда, пришлось разоружить и частично расстрелять полицейскую управу в Глушнево, так как другого пути доставить его в отряд не было. Несколько человек из этой управы оказались несговорчивыми и отказались закрыть глаза на то, что танк пройдет по плотине Соломянского водохранилища. Пришлось самим закрывать им эти самые глаза. Взяли ночью в ножи тихо и без стрельбы. Танк требовался для того, чтобы окончательно решить вопрос с обороной против Кобелей. «Да, и Глушневские лишними не будут». Соседи как-никак. В общем, ценного специалиста приобрели. Полицейская управа у южных соседей пополнилась нашими людьми, и мы стали полновластными хозяевами местных угодий. Выручало и то обстоятельство, что немецкая граница ответственности была в этих местах здорово размыта пока. Один округ Пруссии считал, что это происходит в другом округе, так как эта часть района была передана округу Литва, куда вела единственная дорога, которую мы перекрыли. Мосты на Соломянке были разрушены, а она с обжелезной дороги не давала немцам с севера пройти южнее. Гродинских немцев мы пока не беспокоили, но убили одного командира их, а команды на пьянке... Они провели карательную операцию, в ходе которой для устрашения расстреляли восемь человек из состава полиции, бывших уголовников, которых привел в Стреевку ныне покойный Тимоха. А команды набирались из состава немецкой полиции. Они приблотненных на дух не переносили. И никого из Гродненской тюрьмы они не выпускали, воспользовавшись суматохой и боем. Уголовники сами оттуда утекли. Может, и помог кто, кто его узнает Так как бургомистр Фольксдойче пожаловался с эсэсовцем на постоянные пьянки и дебоши полицейских с частой стрельбой, грабежами и насилиями. Их и признали виновными во взрыве гранаты. Тело водителя с перерезанным горлом никто не нашел. Оно в болоте утонуло вместе с кубельвагеном. А гранатное кольцо... Я в комнату принес и надел на палец Тимохи. Несчастный случай, неосторожное обращение с оружием. Гать, по которой ходили наши помощники, я просто разобрал и пацану бревну поднастил с нашей стороны. Никаких мин я там не устанавливал, так как пацанята запросто могли сунуться, проверить лагерь и подорвались бы. Так что на юге было пока тихо, если это так можно назвать. Нет, они здорово взяли за район Волковыска и округво-кругродно. Чистерей все и вся. Но силенок у меня было откровенно мало. Принять последний решительный я мог, если бы меня прижали. Но в конце июня я предпочитал бы и не ввязываться, и от противника ускользать. Ни людей... Ни толком боеприпасов не было. Все это пришло позже, когда новые бойцы прошли школу молодого бойца, а старослужащие восстановили свои навыки и приобрели новые. И когда сформировали первую роту и разведвзвод, вот тогда мы и провели операцию у Глушнева. Убрали всего четырех отморозков. Этого оказалось достаточно, чтобы начать комплектацию второй и третьей роты. Люди здесь, военкоматы, просто не успели. Речь Молотова они слушали и тогда, когда немецкие танки были уже восточнее этих мест. Желающих воевать хватало, не было организующей силы, не хватало вооружения и обмундирования. Ведь даже на организованных закладках никто не появился. Немцы прошли южнее и севернее этих мест. Окруженцы спешили на восток, а беженцы, попав под обстрел и бомбежки с воздуха, поворачивали обратно, надеясь, что обойдется, и Красная Армия могучим ударом их освободит в ближайшую неделю. О том, что это произойдет через три года, знал в этих местах только я. Но толку-то от этих знаний. 17 июля в Гродно была успешно осуществлена первая диверсия. На одноколейный путь одновременно с двух сторон, днем, путем принудительного переключения семафора, навстречу поезду с немецкими ранеными был направлен поезд с боеприпасами и личным составом для группы армий «Север». Минус два паровоза и 18 вагонов. Диверсию осуществляла подпольная группа станций «Гродно». Но никто из железнодорожников не пострадал. Искали мифического электрика, подключившего за три дня до этого по выписанному немецким инженерам наряду какой-то провод на восьмом по счету столбе от семафора. Провод он подключил, просто великолепно, оставив его высоко на столбе, но прикрепив к нему химический контактор, который через три дня перемкнул его и зажег зеленый цвет точно в необходимое время. Лампу на фонаре по наряду. Он заменил, о чем свидетельствовала подпись инженера на наряде. Больше этого электрика никто не видел. Немца даже не наказали. Бригадир электрика был тоже немец, а вот состав бригады у него менялся часто в течение двух недель. Этим и занимался руководитель группы Николай Богатырев. Немца приучили к тому, что люди у него меняются каждый день. Мы тоже готовились внести свою лепту в это благородное дело. Доставить максимум удовольствия противнику, заблокировав грузовые перевозки. Дело было за малым. Требовалось собрать и испытать радиовзрыватель. Плюс сделать быстросборную мотодрезину на основе имеющихся на опустевшей корове ферме дрезин для перевозки кормов. Впрочем... С них сняли только чугунные колеса с подшипниками. Раму сделали из угольников в кузне, так как все двигатели были на строжайшем учете, и каждый из них выполнял свою работу. То решили обойтись халявой в виде авиационных ракет РС-132, добытых в брошенной автоколонне у деревни Голейцы. Там же с трех брошенных неисправных чаек были сняты сбр 3ПР и направляющие для ракет РО-132 вместе с аккумуляторами. Несколько человек из крайнего набора служили в авиации вооруженцами. Имели представление, как и что снимать, а воентехник Дедович служил на полигоне Арсенала в Ленинграде, где создавались и испытывались эти ракеты. Он и предложил эту схему. Несколько дней... Готовились и записывали расписание движения поездов. Я же занимался только радиовзрывателем. Нашли дырочку обеденную, когда никто по дороге не ездит. В то время немцы еще не озаботились охраной железной дороги, и массовую вырубку лесов вдоль дороги начали позже, когда понесли серьезные потери в подвижном составе и в рельсовом хозяйстве. Здесь же бойцы... Поставили на рельсы колеса, вложили на них раму с ракетными орудиями, установка для пуска ракет, навесили ракеты, положили подготовленные 50-килограммовки, немецкие, и немецкую же радиостанцию, присоединили к РО-провода от СБР-3ПР, спокойно растолкали дрезину, а техник Дедович повернул колючий на залп и нажал на кнопку запуска. Хорошо еще, что ограничились всего четырьмя ракетами, иначе бы наша установка взлетела. Я ее увидел, когда ракеты свое уже почти оторвутали. Выглядело это впечатляюще. Мостик через речку Ула рухнул, переломленный пополам, а через несколько десятков секунд в нее нырнул паровоз с пары вагонов. Остальные там не поместились, просто упали под откос. И опять диверсия была совершена на территории округа Литва. Это, видимо, послужило последней каплей, и из кобелей прислали человечка, который передал, что к ним прибыл ревизор в виде немецкой жандармской роты. Хорошенько расспросив его, кто и где остановился, мы выкатили свои козыри. С таким немцы еще точно не сталкивались. Здесь первую скрипку играл Юрий Иванович. Немцы разворачивали артиллерийскую батарею между кобелями и урочищем Доржинели. С вершины высоты 124, где у нас был развернут наблюдательный пункт, наши наблюдатели точно привязали к местности немецкой позиции. А Юрий Иванович при помощи обыкновенных деревянных ящиков, прикрепленных к миноветным треногам, отправил туда 60 РОС-132, перемешав там все с дерьмом. И пехоту, и грузовики, и батареи 150 миллиметров, Сиг-33. Пришлось временно разминировать дорогу, чтобы утащить уцелевшие трофеи к себе. Тогда я впервые встретился с Алексисом Андреевичусом, старостой села. Это он прислал гонца. Что немцы прибыли по нашу душу. Немцы были добиты все... Били мы не из своего расположения. На район боя проверили на предмет наличия хвостовых частей ракет и утащили их с собой. Но всех людей из Узбережья все равно пришлось уводить в русскую пущу. Сделали мы это достаточно вовремя. Через три дня деревню накрыли огнем с той стороны железной дороги. Огонь корректировал Хэнкель. Деревни просто не стало. Единственный крупнокалиберный пулемет в этом деле не помощник. Немцы еще раз сунулись в лес между Кобелями и Узбереже, но, понися серьезные потери от снайперского огня, мин и ловушек отошли. Неделю они вели беспокоящий огонь, пока мы готовили им ответ на той стороне железной дороги. Били они с обратных склонов высоты 131, господствующей в этих местах. Задействовать немецкие 150-мм орудия днем мы не могли из-за авиации, поэтому корректировщики добирались туда долго. В начавшейся ночью дуэли выиграли мы, так как поддержали наших артиллеристов снайперским огнем, вызвав детонацию боезапаса на позициях немцев. Впрочем, у нас появилась связь с командованием, которое приказало нам покинуть эти места». Трактора и танк давали нам возможность утащить с собой всю артиллерию, и мы ушли за Котру без потерь, причем через кобели. То есть растворились в лесах, оставив небольшие заслоны для того, чтобы быть в курсе событий и в случае чего вернуться. Немцы и литовские стрелки побывали в узбережьях, сунулись в лес, нарвались в тамины вернулись тем же путем, что и пришли, и записали себе уничтожение нашего отряда. Война и канцелярия войны — немного разные вещи. В итоге все остались при своих. Через полумесяца первый батальон вернулся в этот лес. Мы заняли все подготовленные базы уже в конце августа. В районе Лиды пополнение отряда пошло более быстрыми темпами. Этому способствовало два фактора — Начался сбор урожая, и до людей дошло, что зимовать придется, жуя вместе с коровами сена. Геринг сказал, что ему голубочайшим образом насрать, что на оккупированной части СССР начнется голод. Пусть мрут, лишь бы в Германии голод не начался. Мне нет никакого дела до населения этих районов. И оба гавуляйтера взяли под козырек. И начали требовать это от своих подчиненных. Последняя иллюзия о том, что немцы культурная нация распались в эти страшные дни августа 41-го года. Второе обстоятельство заключалось в том, что развед взвод успешно уничтожил охрану шталага под Лидой на территории Литвы. В числе освобожденных оказался начальник штаба 86-го отряда Иван Янчук который, несмотря на тяжелое ранение, был еще жив и дал исчерпывающую информацию о том, кого стоит, а кого не стоит принимать в отряд из этих 12 тысяч человек. Сам капитан прожил только пару недель на новой базе у высоты 129. Доднажды утром он не проснулся. Успешные атаки на шталага предшествовала кропотливая работа в мастерскую у Кузьмича. Туда из местной школы мы перевезли все станки и местную электростанцию. Она в деревне была. Это было сделано еще в 1939 году по плану электрификации Западной Белоруссии. Генератор работал от паровой машины, а у Кузьмича была своя пара-молотилка, но электричество он получал из колхоза. Перетащить паровую машину мы не могли, поэтому забрали приводные ремни и приспособили их к молотилке. А станки установили в каком-то сарае. Разобрали немецкий глушитель и сделали несколько подобных ему для трофейных винтовок, тщательно пристреленных, на части из которых поставили оптические прицелы, частью охотничьи, а частично боевые. Некоторое количество трехлинеек и СВТ На базах были снайперками, но простым изменением резьбы мы это попробовали сделать. Тактический глушитель под другой патрон не получить. Там есть серьезные тонкости. Поэтому глуша годился только под М-98, да еще и определенной длины. Благодаря этому успешно сняли часовых на вышках и забросали гранатами комендатуру, лагеря и казарму, где располагалось около взвода немцев. Кстати, не СС, а какие-то вспомогательные части вермахта, части охраны тыла. Солдаты там в основном пожилые, то есть лагерь особо серьезный и не охранялся. Побеги случались, но местные жители активно помогали немцам ловить беглых. Плюс под пулеметным огнем 500 метров до ближайшего леса преодолеть практически невозможно. Лагерь стоял на большом поле. Имелся мотор-генератор и прожектора на шести вышках. Десять человек часовых, плюс две смены в казарме, в щитовом типовом домике. Отдельно жили шесть эсэсовцев, комендант, три унтера и трое рядовых. Разведвзвод вышел на него случайно, возвращаясь с рейда на железную дорогу у Марсин-Камса. Местечко называлось Грибовня, на северной окраине Грозенской пущи. Вот и между двух веток железной дороги немцы и устроили пионерский лагерь. Он одновременно служил пересыльным и собженческим. Малая ветка железной дороги вела к трем небольшим заводикам по производству отопительных брикетов из торфа, в беньках, мотылях и жуброво. На заводах своя охрана. Все здоровое население лагеря работало на погрузке как готовой продукции, так и на самих заводах. А раненых лечили голодом. Собственно, капитан умер от истощения, так как кормили немцы только тех, кто работал. Остальные либо делились своей пайкой с ранеными, либо нет. Так что капитан отлично знал тех, кто позволил ему дотянуть до освобождения. А остальных можно было в расчет не брать. Вот такая арифметика. Главным мотивирующим лозунгом у немцев был «Кто хорошо работает, того внесем в списки на пересылку, и он поедет в Германию». И среди 12 тысяч человек более 8 тысяч старались и никогда не делились едой с 1350 ранеными и больными. Еще один удивительный факт. Из той части людей, которых мы не приняли в отряд, человек пятьсот, Стало полицаями и в Лицском, и в Аранском районах. Лагерь очень многих людей превратил в рабов и скотов. Отряд пополнился почти полком. Более тысячи человек прошли через этот ад и остались людьми. Но кладбище неподалеку от высоты 129 пополнялось исправно. Выходить из истощенных людей с гангренами мы не могли». Я зарекся проводить такие операции. Помочь всем мы не могли, а такую толпу просто не прокормить Мы отправили их на восток, но без всякой надежды на то, что хоть кто-нибудь доберется. Сорок винтовок и одна карта на всех. Оставалось только надеяться, что оставшиеся там командиры сумеют создать боевой кулак, добыть еще оружие и смогут довести хотя бы часть людей до своих. Пришлось долго и мягко уговаривать Ивана Железнякова и Мешку Ведринского со... Более таких операций не проводить. Запасы медикаментов опять на нуле. Врача в отряде как не было, так и нет. Но сделанного уже не вернуть. И здесь невозможно перегрузиться и начать все снова. Увидев, что могут помочь тысячам соотечественников, ребята рискнули и выиграли бой без потерь. Но теперь мы несем потери, и в случае, если немцы предпримут еще одну карательную акцию, то вынуждены будем бросить и базу, и раненых, которых немцы добьют. Второй раз брать их в плен никто не станет. Вот такая скорбная статистика первого года войны. Отцы командиры из далекой Москвы нам помочь практически ничем не могут. Просил, чтобы прислали приказ, запрещающий подобные действия, но так его и не получил. В результате раненых и больных гораздо больше, чем здоровых. Просто филиал госпиталя какой-то. Москва ответила, через шесть суток запрашиваемого приказа я так и не получил. Интересуются аэродромом в Галийцах и воентехником Дедовичем, сможем ли организовать прием борта. — Да, сможем, сможем. — Толку? От одного самолета? Приказали 120 самых тяжелых раненых и старших командиров, если такие имеются, подготовить к эвакуации. Старших командиров было 16 человек. Иван Янчук улетать отказался, дескать, он еще не видел всех людей, которые остаются в отряде, да и он средний комсостав. Сели шесть ПС-84 и из которых тюками выбрасывали медикаменты, забрали 121 человека, включая Дедовича, и улетели, оставив нам четырех врачей и 26 осназовцев. Я был очень доволен. Честно говоря, не ожидал такого. Загасили огни, как только последний самолет оторвался от земли, и отходим. На подводах только медикаменты, все остальные бегут». Побежали яснадовцы. Бежать не так далеко, десять километров. На честаба Юрий Иванович занялся расселением вновь прибывших, в первую очередь врачей, затем бойцов на Наутро, на завтраке, я увидел, кто к нам прилетел. Чуть язык не прикусил от удивления. Причем, ничем себя не выдав, за соседним столом сидел майор госбезопасности Павел Судоплатов пил малиновый чай, другого у нас и не было, и жирал гречневую и кашу со свининой. Мне стоило больших усилий, чтобы не выдать того, что этого человека я отлично, заочно знаю. Но он ведь так и не представился. Командиром группы был представлен совершенно другой человек, звание, имя и фамилия которого мне ни о чем не говорили. Сказал, что ему требуется подобрать несколько человек, хорошо знающих местность, Не они бы хотели посмотреть на подготовку и учебные занятия, развод на который был произведен сразу после завтрака. Группа из пяти человек, среди которых находился и судоплатов, который так и не представился, впрочем, как и все остальные, кроме командира, пошла ходить по лагерю. Внимательно смотрели нашу экипировку, рюкзаки, разгрузки, производство мин, отработку приемов боевого самбо, работу учебного минного класса, наши составные переносные реактивные установки, залпового огня и прочее, прочее, прочее. Вопросы их командир задавал только бойцам, но не преподавателям. Усиленно демонстрировал свой интерес только к подбору кандидатур. Лишь у лабиринта они остановились как вкопанные. Лабиринт имитировал дурдом, то есть в нем отрабатывалась стрельба вправо и влево с обеих рук из автомата при штурме сложенного по конструкции здания. Этот элемент в их системе еще не родился, как и многое другое, что они увидели в этом лагере. Лишь после этого спросили у меня, зачем построено это сооружение и для отработки каких действий оно применяется? Здесь отрабатываются Приемы штурма здания, его зачистки. Но ветер сегодня не совсем подходящий, и на занятия группа только приступившая к этому упражнению. Сейчас они и производят имитацию штурма по самой простой схеме. Незадолго до обеда я к этому времени вернулся в штаб и занимался своими делами. В дверь постучались и часовой доложил, что меня хочет видеть. Один из новеньких. Пускать, не пускать? Пусть войдет. Вошедший Судоплатов показал мне свое удостоверение. Начальник особой группы при НКВД, майор госбезопасности Судоплатов Т.А. Мне бы хотелось поговорить с вами наедине, товарищ Соколов. Я тяжело вздохнул, но этого разговора не избежать. Попросил радиста Мешку, начальника разведки и штаба выйти. — Гости у нас высокие, поговорить просят. — Присаживайтесь, товарищ майор, чем обязан. тут присел, молчит. Затем достал из кармана с соблитый сургучом, пробкой, московская, фирменная. — Стаканчики соорудить, Петрович, — попросил московский гость. Видать, зацепило его то, что он увидел в глухом белорусском лесу. Я поставил на стол граненые стаканы, Тарелочку с салом и хлеб. Достал из должен свой нож. А гость одним ударом по донышку выбил проробкой с бутылки рукой, начал резать сало. Но остановился и внимательно смотрел НР-40. — Не любишь ты оружие, Петрович. — Сразу виден профессионал. Чем точил? — Да так. Приспособность сделал из немецкой точилки для бритвы. Так что ручками, ручками... Меня Павел Анатольевич зовут. Ну, за знакомство, товарищ старшина. На здоровье и за знакомство. Налил он в стакан совсем по чуть-чуть, так что разговор будет долгим на пять тостов. Мне, как начальнику особой группы, поручено организовать в оккупированных районах разведку и диверсионную деятельность с опорой на партизанское движение в тылу противника, создание которого... «Тоже поручен мне. Приказ получен мною не так давно, в конце июня, но по всему чувствуется, что на местах некоторые отдельные товарищи начали это чуть раньше и с большей эффективностью. У тебя без малого уже бригада. Для бригады требуется минометный полк с производства мин на месте. А это обращающиеся формы для литья? Их нет». Обжиг древесного угля мы наладили, но требуется ставшение. Нужны взрыватели, вышибные заряды и порох для дополнительных, гексоген и тол. Местные люди для этого у меня есть, а вот минометов и прицелов к ним только десять. Аэродром есть. Главный диверсант ничего не ответил, налил еще понемногу. — Сергей Петрович, а если в Москву? Вы же прирожденный инструктор, преподаватель с уникальными способностями. Вон как наладили у себя обучение по всем специальностям. в окружной школе работали долго и успешно. Скольких людей там подготовили? Плохо подготовил. Суток не продержались. А все потому, что свят он был по рукам и по ногам, инструкциями да наставлениями, старыми, как моя смерть. Так ведь войска не подошли? — Подошли. Костяк отряда составляют те бойцы, которые приняли бой одновременно с нашими отрядами и заставами. Только одна дивизия на фронте 50 километров, вытянутая в одну линию, удар группы армии не держит. — И противотанковых средств у этих дивизий практически не было. — Считаю, что можно было сдержать. — Можно, если бы готовились к этому. — Узбережье мы восьмером... Целую роту положили, и без потерь. Но на подготовленной позиции. — Как? — Я показал схему боя. — И таких мест в здешних лесах. Море. Ко мне без очень серьезных потерь никто сунуться не может, а минные поля нам, пограничникам, устанавливать запрещали. — Мины я ваши видел. Посмотреть бы и в деле. — А что на них любоваться? Их делать нужно и вместо битого чугуна снабжать готовыми элементами. И корпуса должны быть из пластмассы, как телефонные аппараты, на худой конец из жести штампованные. Принцип действия? Кумулятивный эффект и рассеивающий. Вот эти можно делать и меньше, их носить будет удобнее. Но у нас они не получились, прочности корпуса не хватает. Отдеваться разведгруппам удобно от преследующего противника. Поставил, навел, оставил одного бойца и сделал для него метку, когда привести мину в действие. Рывок удочки и ноги в руки. Догонять группу. Умно. Поставку корпусов надо бы организовать, товарищ майор. где нитки еще бы, но это несбыточная мечта. Бог с ними. Может, чего сами придумаем. Так все-таки, может, в Москву? И он приподнял так и невыпитую вторую рюмку. — Нет, меня здесь неплохо кормят. Есть подозрение, что я у вас проверку пройти не смогу. Нога зажила, от контузии всего три маленькие отметки остались. В любую секунду кто-нибудь может сказать, что сам добровольно остался на территории, занятый противником, и хрен отмоешься. Тем более, что провалов в памяти полно. Почти никого в лицо не помню. Плюс здесь все знают, что общаются с людьми, которые против советской власти настроены. Кстати, почему? Ну, если они воюют против немцев, значит, они союзники, пусть даже временные. Благодаря этому из Кобелей два отделения стрелков перешли в отряд. И нас через свою территорию пропускают беспрепятственно. И замполитого тряда нет. Его роль выполняет Кузьмич, старый член партии Западной Белоруссии. Так что партийные комсомольские организации в отряде есть, но руководящие роли они не исполняют. Руководят членами своих организаций. В отряде едино началье... А как же указ? А 16 июля введение Института военных комиссаров в частях РККА? И о чем же там? Мы такого не имеем и официально не евреям воинской частью РКК. Я так вообще, из другого ведомства. И предъявил майору госбезопасности удостоверение НКГБ. Тот улыбнулся. Ну и жук ты, Петрович. Тебе точно лучше за линией фронта сидеть. Не то схлестнешься с кем-нибудь из этого сущего племени. Хлебнем еще горюшко от этого указа. Во время войны единоначалие должно быть, в абсолюте. И еще, у меня в кармане, после того, как очнулся от контузии, не оказалось парт-билета. Где он и что семья не в курсе. Как это так? Да черт его знает, этот момент у меня из памяти совсем выпал. Так что я здесь посижу. А что касается советской власти, я двумя руками за. Но эта территория вошла в СССР меньше двух лет назад всего. Врагов советской власти здесь выше крыши. В отряде всего шесть или восемь поляков, которые почти поголовно считают нас оккупантами. А вспоминать о том, что им эти места достались в результате войны двадцатого года, они не любят. Говорить им, что мы воюем за возвращение сюда СССР, значит, своими руками их отправить в руки реальных оккупантов. Кого-кого а немцев здесь отродясь не было. Сейчас немцы совершают ошибку, облагая всех одинаковыми налогами и тех, кто за СССР, и тех, кто за Польску от Морсца до Морса, и тех, кто за Великую Германию, но имеет другую национальность. И только фольксдойчи имеют налоги, как немцы в Восточной Пруссии. А евреев, тех вообще за людей не считают. А их здесь много. Более 30-35% населения требуется использовать в свою пользу ошибки противника. Объединить всех, кто против немецкой оккупации. Людей, поддерживающих немцев, на этой территории меньшинство. А без поддержки населения партизанское движение обречено. — В этом ты прав, Петрович. Но поднимать жестко в Москве этот вопрос я не стану. Попытаюсь объяснить, что для районов Западной Белоруссии и других регионов, вошедших в состав СССР недавно, требуются другие подходы. И надо не допустить перерастания захватнической войны в гражданскую. Но гарантировать успех в этом направлении я не могу. Шапка закидательства у нас в избытке. Но немцы прут. Может быть, до ГПУ что-нибудь и дойдет. Скажите им, что это другая война война на уничтожение среди немцев нет ни пролетариев ни крестьян они и захватчики их требуется уничтожать всеми имеющимися средствами хоть и дустом как клопов или тараканов нет сергей петрович не вздумай химию применять категорически запрещаю есть немцы могут но не применяют двоя газы и отравляющие вещества приказ ставки однозначно запрещает применение этих средств против противника есть применять не будем а что имеется да есть маленько на аэродроме нашли несколько экземпляров уничтожь этого нам только и не хватало есть о результатах доложу обозначим это дело буквой р тюродный знак запишите — Выпить у нас с тобой не получается, Петрович. Вопросы поднимаешь, слишком серьезные. Что касается твоей системы подготовки личного состава, мне бы хотелось иметь полный конспект по всем специальностям. Можете забрать с собой по одному инструктору с каждого курса и выжмите это из них. Сидеть и заниматься писаниной некогда, а ротопринта у нас нет... Этот провел политуправлению закроет быстро, не волнуйся. Инструкторов заберем. Этой ночью мы были там-обратно. Сколько людей тебе оставить? Подготовлены они серьезно, до уровня командиров батальона. Требуются радисты, минеры и артиллеристы. Радистов и минеров оставлю. Артиллеристов у нас нет. Это наш прокол. Есть самбисты, боксеры... «Для того, чтобы с голыми руками столкнуться с противником, боец должен просрать винтовку, штык, нож, ремень и найти на поле боя такого же разгильдяя среди противника. Приемы самообороны и боевого самбо изучают у нас только бойцы-разведроты. Ну вот туда их и направь. Шестнадцать человек могу оставить. На этот самый их командир. Иванов-то... Я грешным делом хотел им тебя заместить. Не дело, когда таким большим соединением старшина командует. Да теперь вижу, что тебя проще в звании повысить, чем Иванова поднимать до твоего уровня. Заберу через две недели, а использовать буду его в другом месте. Прогони его по всему, что делается в бригаде, и задействуй в операциях. Добро? Добро. Пусть учится. на пассажук... — спросил Павел Анатольевич. — Обед придется сюда заказывать. Мы его пропустили, так что есть предложение чуточку подождать с этим вопросами и пообедать. — Резонно.